Глава 81. Заговорщики. 24 октября 2280 года. Поберник 3. Крепость Суворов. 20 часов 27 минут. Лапа шагохода переступила через разлагавшийся труп Сикаме, распугав любителей мертвой плоти. Наши они или местные — без разницы. Все пространство вокруг было покрыто мертвыми телами туземцев. Я даже видел несколько сгоревших остовов, танков и пары бронетранспортеров, корпуса которых разворотило попаданием фаерболов. Тут и там землю пятнали воронки от взрывов, повсюду валялись куски брони, звенья разорванных гусениц и обломки холодного оружия синекожих. Поднявшись на холм, я окинул взглядом бывшее поле битвы. Сражение здесь длилось более недели. Почти десять дней. Жестокие бои. Сам видел, как танкисты, вернувшись в Кремль, буквально выползали из своих машин без сил. По сути, эта долина стала нашей Курской битвой. Распахнув купол кабины, я спрыгнул на землю. Вонь разлагающихся тел ударила в ноздри, но шлем тут же включил систему фильтрации. Шаг, другой. Под подошвой ботинка что-то громко хрустнуло. Наклонившись, поднял с земли разорванный шлемофон, одна сторона которого покрылась коркой засохшей крови. Ее трудно с чем-то перепутать. Интересно, сколько лет было танкисту, носившему его? Вряд ли больше 30, скорее даже 18-20. Одногодок с Катькой Куфтаревой, все это я видел собственными глазами вчера, когда вместе со своим восьмым особым патрулировал район, в котором была уничтожена Орда. Танкисты, конечно, герои. Большая часть уничтоженных противников была на их счету, да и потери они понесли самые серьезные. Перемололи противника, вынудили сдаваться. Да, все увиденное произвело на меня, так же, как и на моих подчиненных, большое впечатление. Наверное, поэтому я увидел все это во сне. Не кошмар, просто воспоминание. Как там, за стеной, в реальности. И вдруг... При свете свечей в темном душном помещении сидит полтора десятка детей. Может быть, больше. Я плохо вижу во мраке. Перед ними исцарапанная школьная доска, на которой женская рука рисует что-то мелом. Я не вижу ее лица, но чувствую, как привязана к ней Настя. Фобос и Деймос — это спутники планеты Марс, располагающейся в нашей Солнечной системе. Четвертая планета от Солнца. Верно, Виталик. А еще что вы про нее знаете? У нее есть спутники Фобос и Деймос. Они не круглые, неправильной формы. Хорошо, Леночка. На древнегреческом это означает страх и ужас. Почему? Да, почему? Наверное, потому что... Каждая война сопровождается страхом и ужасом, так же, как планета Марс всегда сопровождается этими спутниками. Страх! Так же, как от этих? Может, они с Марса? Кослявый мальчишка в рваных шортах сжимает кулачки. Не думаю, Костя. Мы слишком далеко от нашего дома. Колеблющийся свет, свечек и треснутое зеркало на стене в отражение которого смотрит Гаан. А теперь я снова там, на месте, где мы разбили Орду. Но все не такое. Небо красно-фиолетовое, бушует гроза, но грома не слышу. Я следую за Ромеем, который неторопливо вышагивает театрально, разведя руки в стороны, словно показывает мне дело своих рук. На этот раз я вижу... Не только тела Секаме, но и трупы колонистов, обгоревшие, проткнутые стрелами и копьями, разрубленные мечами и топорами. Я знаю, что эта сволочь улыбается, и до боли в глазах вглядываюсь в пульсирующее пятно белого света. Стараюсь увидеть его истинный облик, хоть на секунду. Но все зря. Раздается удар грома, от которого я вздрагиваю, и видение меняется. Я снова с Настей и ее друзьями на корпусе Анны, а внизу несколько десятков фобосов. Расстреливают детей и женщину с длинными темными волосами. Она не падает и стоит, обливаясь кровью, презирая убийц. Она сильная, она очень сильная. Один из пришельцев подходит к ней и замирает напротив. Некоторое время ничего не происходит, а затем умирающая совершает чудо. Она стремительно бросается к врагу и втыкает ему в горло треугольный осколок зеркала, того самого, которое висело в убежище. Сон. Это всего лишь сон. Кошмар. По крайней мере... Вторая его половина. Подушка и простынь мокрые от пота. Минут пять просто стараюсь вспомнить, где Юля, и, наконец, мне это удается. Гамов всех политруков собрал сегодня в семь утра у себя. Мне тоже пора собираться. Словно подтверждая мои слова, заработал будильник в коммуникаторе. Я беру его в руку, тупо смотрю на экран, а затем начинаю набирать сообщения. Приняв душ и приведя себя в порядок, разглядываю свое отражение в окне, за которым золотая осень в самом лучшем ее проявлении. Палец сам тянется к кнопке. — Да, командир. — Лев Геннадьевич, объявляю сегодня день стрелковой подготовки. Все тренируются вместе с вашими ребятами по... «Вашим нормативом». «О, это дело!» — обрадовался на том конце связи Котов. «Понял. Передам». «Не трудитесь. Минин соответствующие указания уже получил». «Ну тогда все. Работаем». «Кремль, это сова. У нас все хорошо. Движение по графику. Связь работает отлично. В соприкосновении с противником не вступали. Небо чистое». Завтра утром не позднее 9 часов будем на месте. Сова — это Кремль. Вас понял. Связь по графику. В случае внештатной ситуации в любое время — удачи. Нормальная штука. Игорю респект. Агамов знает, что мы их слушаем, — погладил самодельную рацию Гаврилов. Понятно. Ну что, по домам? На сегодня вроде все. «У меня все тело болит», — потянулся Минин, заглядывая мне в глаза. «Нет. С сегодняшнего дня мы устанавливаем дежурство у рации. Как только Савани выходит на связь, объявляется всеобщая тревога. В течение часа мы все должны быть на базе». «Это понятно?» — обвел я взглядом своих офицеров. «Разумно», — кивнул Котов. «Я согласен с тем, что выручать их должны именно мы». — У нас и опыта больше, и место мы знаем хорошо. — А Седов, думаете, разрешит? — скептически сморщив курнос и нос, — произнесла Светка. — У них наверняка спасательная команда наготове будет. — Вот поэтому мы должны собраться быстрее нее. — Лиза, ты отвечаешь за сборы. Боеприпасы, медикаменты, все необходимое должно быть подготовлено заранее. «С завтрашнего дня и начинаешь этим заниматься». «Так точно, товарищ командир!» — щелкнуло каблуками Яковлева. «Малышев, Гаврилов, тебе помогают». «Есть!» «Понятно, командир». «Анатолий, что у нас с вертолетами?» «Все пучком», — присел на ящике Балагур. «За нами закреплено четыре грузовых и три боевых. Пилоты наши. Нам не хватает одного грузового вертолета» куда можно погрузить боеприпасы, часть техники, — помотала головой Юлька с необычайно серьезным выражением на лице. — Точнее, нам не хватает... два. Но если как сельди в бочке... — В тесноте да не в обиде, — сказал Вагиф. «Точно, — Точно-точно, — согласился Минин. — Проблему с вертолетом, думаю, решим. Завтра я соглашусь на инструкторскую ставку, и на ночь машину будем сажать к нам. У нас тут и поле, и вообще... Заодно и проблему с горючкой решим. Если что, она расы наша. Отлично. Значит, решили. А если ничего не произойдет? — спросил Мезенцев. — Назовем это еще одной специальной тренировкой, — ухмыльнулся прапорщик. — Режим готовности и так далее. — Верно, — согласился я. И будем надеяться, что это просто моя паранойя».